Глава 7 В ночь после похорон жены, когда все уже разошлись по домам, отца Тода Рэнди, навестил пастор церкви, который совершал отпевание. Тодду показалось странным, что этот человек не пришел к ним на поминальный ужин, как все остальные. Но еще более странно было то, что он пришел тогда, когда другие гости уже ушли. Кухонный стол был заставлен пластиковыми контейнерами с едой, кастрюлями, накрытыми алюминиевой фольгой, блюдами с жареной курицей, пирогами, тортами и открытками со словами соболезнования. Тот с отцом пытались найти место для всего этого в холодильнике, когда раздался звонок в дверь. Тот проследил, как его отец устало побрел к входной двери, посмотрел в глазок, открыл засов. и провел пастора в квартиру. «Входите, преподобный Джеймс». Преподобный Джеймс был молод для проповедника. Ему было не больше сорока. Ледяные серо-голубые глаза, черные вьющиеся волосы, щеки с ямочками и квадратная челюсть с полными женственными губами. Он был красивым мужчиной. Красивым настолько, что другие мужчины испытывали в его присутствии неловкость». Все в приходе считали его геем. Отец Тодда сделал такое же предположение. Но он ошибался. Двое мужчин ушли на кухню, и отец налил преподобному чашку кофе. Потом Тодда отправили к себе в комнату. тот сидел на полу и играл с трансформерами, когда услышал крики. «Ты! Ты это сделал! И у тебя хватило наглости проповедовать на ее похоронах?!» «Ты ее убил! Ты, сукин сын, ты ее убил!» Тот не слышал, что ответил проповедник. Он услышал звонкий шлепок, потом удар, грохот падающей и ломающейся мебели, вслед за которым раздался выстрел. Мерзкий булькающий звук, снова выстрел и стук чего-то тяжелого, рухнувшего на пол. Потом долгая пауза, вслед за которой раздались рыдания отца. «Вот черт, черт! Что я наделал? Теперь меня посадят Как ты могла так поступить, Рэйчел? Как ты могла так поступить со мной? Потом снова тишина, снова слезы И шепот, который тот не мог разобрать Затем он услышал слова Заставившие его опрометью броситься на кухню Извини, Тоди Я не могу Я не могу Не могу пойти в тюрьму Я не могу жить без твоей мамы Извини Тот вбежал на кухню как раз в тот самый момент, когда его отец вставил дуло пистолета себе в рот. На полу лежало тело священника. Его руки сжимались и разжимались. Он медленно перебирал ногами, будто все еще пытался убежать. Только вот полчерепа у него отсутствовало. Из того, что осталось от его лица, толчками выливалась кровь. Тот перевел взгляд на отца. По щеке у того пробежала одна единственная слеза. А потом он как будто бы улыбнулся По-прежнему держа во рту Ствол десерт Игела 50 калибра Закрыл глаза И спустил курок Тот тоже закрыл глаза Он стоял на кухне Рядом с двумя конвульсирующими На полу телами И второй раз за неделю К его ногам подступала Лужа крови Теперь тот стал сиротой Он остался совсем один Повернувшись, он вышел из комнаты. Только на этот раз он не плакал.